что встретилось. Два колеса. Пометка в блокноте. Мадисон. Велосипедисты. И сразу вспоминается день. Мы въезжаем в столицу штата Висконсин. Въехали. И сразу наша Торина увязла в потоке велосипедистов. Соревнования не похожи, коже у гонщиков. Нет номеров, не спешат. Скоро мы убеждаемся, что попали в велосипедную столицу Соединенных Штатов. Велосипеды сверкают спицами на дорогах, Стоят возле домов и контор плотным строем один к одному, ожидают студентов возле колледжей, на зеленых лужайках университета, в повалку лежат у пляжа, велосипеды у церкви, у магазинов, зданий местного Капитолия. Наполовину студенческий город Мадисон имел ярко выраженное велосипедное лицо. И это стоило хотя бы маленького внимания. Приглядевшись, мы заметили, самокатное мадисонское войско не было в обороне. Оно наступало. И на кого же? «На могущество Америки! Автомобиль!» Велосипед, снабженный сзади жестяным плакатиком «Я не делаю смога», вел борьбу способом ненасильственным. Вот, мол, смотрите, еду, а дыма сзади не остается. Плакат на одной из стоянок велосипедов был гораздо воинственней. Автомобиль — бедствие, велосипед — радость. На двухколесном транспорте люди нам, показалось, не просто передвигались, Они испытывали наслаждение от езды. Небольшое исследование показало, Мадисон не был велосипедным островом в США. Двухколесный снаряд входит в моду по всей стране. Изобретенный сто лет назад и бывший в свое время даже на вооружении армии, велосипед в Америке был задавлен автомобилем. Чудак и бедняк заводили себе два колеса. Остальная Америка мчалась на четырех колесах. И вдруг он опять замаячил велосипед. Статистика сообщает, в США 81 миллион велосипедовладельцев, и спрос на два колеса возрастает. В 1961 году было продано около 4 миллионов машин. В 1971 году 8,5 миллиона. Последние данные продается 12 миллионов в год. Промышленность в затруднении. Лихорадка застала ее врасплох. Чтобы скорее насытить рынок, велосипедные фирмы США вступают в кооперацию. Англия поставляет резину, Франция – цепи, Италия – седла Велосипед, как считают, воцаряется прочно и надолго. Причины такие – велосипед на дорогах не делает пробок, не требует больших площадей для стоянок, не загрязняет воздух. Велосипедом в городе можно добраться к нужному месту под час скорее, чем в автомобиле. И ещё – Автомобиль лишил американца движения. Человек всюду сидит, в конторе, у телевизора, в автомобиле. Угроза болезни под названием гиподинамия, недостаток движения, оказалась для рации очень серьезной. Велосипед — это здоровье. Американцы это поняли, почувствовали первобытную радость передвижения с помощью мускулов. Конечно, сразу возникли проблемы. Дороги в Америке отданы были только автомобилю. Велосипед на дороге помеха и очень серьезный. Поделить дорогу в больших городах Нью-Йорке, Чикаго и Сан-Франциско в дорожные правила уже внесли изменения, дающие место велосипеду. И самое главное, с края дорог строят велосипедные полосы. Сейчас их 16 тысяч километров. В 1975 году будет 200 тысяч. Строятся также ремонтные пункты, стоянки, прокатные пункты. Министр транспорта США Джон Волтер сказал, велосипед завоевал такие же права, как и автомобиль. Ну, а сам велосипед как-нибудь изменился? В принципе, нет. Это все те же два колеса. Но прокатившись по Мависону, мы убедились, велосипед очень легок в ходу, и весов был едва ли не вдвое меньше привычного. Нам показали складной велосипед. Две минуты, и он в чемодане. Велосипед со ступенчатой передачей и очень высоким удобным рулем, с небольшими колесами для пожилых. И велосипед — это здоровье. Не прислушаться ли к этим словам?